«Но отныне держитесь с оглядкой. В особенности вы, джентльмен!» Он ткнул пальцем в Альфонса, затем вскочил в седло и ускакал прочь. «Нам стало не по себе. Первым делом надо спрятать карту и дневник. «И поскорее уносить отсюда ноги», — добавил Хопкинс. Однако наши опасения оказались напрасными. Правительственный посланник не унизился до мелочной мести всякой шушери. Послышался отдаленный треск мотора, и мы увидели, как от берега отчалила моторная лодка, и, сделав разворот, направилась к крейсеру. Даже издали нетрудно было узнать высокую фигуру маркиза. Леометр понятия не имел о разыгравшейся сцене, он находился довольно далеко от нас, в повозке, но даже если бы и услышал какие-то обрывки разговора, все равно вынужден был бы молчать, чтобы не выдать себя перед больными. Обратный путь в лагерь оказался менее приятным. Наступил вечер, и в зарослях по обеим сторонам тропы, тот тут, то там, поблескивали зеленовато-желтые глаза хищников. «Наш Альфонс? Молодец! Каких поискать!» — восхищенно заметил Чурбан Хопкинс. «А я?» «Что с дурака взять?» — отмахнулся Хопкинс. «Хотел я ему достойно ответить, да передумал. Серость она и есть серость». Хопкинс поставил повозку в укромном месте и отправился на поиски диетического питания для больных. Короче говоря, прихватить, что плохо лежит. С Альфонсом ничейным мы разбежались в разные стороны, чтобы нас не видели вместе. Я околачивался возле ангара». И вдруг смотрю, ко мне направляется женщина, судя по одежде из простых, ну, думаю, какая-то маркетанка. Лавка тоже прибыла вместе с нами, а при ней всегда женщины состояли. «Жон — Жон! — прошептала она. — Графиня Ларушель, собственной персоной. — Дорогая! — растроганно пролепетал я, обретя наконец дар речи, и нежно сжал ее руку. — Из-за вас я ввязалась в опасную игру. Если дело всплывет, обвинение в шпионаже мне не избежать. — Как же вы решились пойти на такое? «Из любви к тебе!» Я рванулся было заключить ее в свои объятия, мужественные и нежные одновременно. «Осторожнее!» — шепнула она и выскользнула у меня из рук. «Нам следует вести себя осмотрительно. Будь через час у буфета артиллерийской части, там, где танки стоят. Буду как штык». Не успел я опомниться, как она исчезла. Я огляделся по сторонам. Короткая сцена не привлекла ничего внимания. «Господи, что за женщина! К тому же любит меня!» С облаков меня спустил на землю тычок в бок. Бумажка какая-то, не вы потеряли часом? И рядовому сорок пятому из первой роты, спасибо, это мое. Кто накатал мне это послание, было ясно, как божий день, но как оно здесь очутилось? Я глянул вокруг, никого подозрительного, а уж турецкого султана и подавно нет в помине. В записке было следующее. «Скотина ты безмозглая, а ковалок, вот кто ты такой». Писал же ведь тебе, что эта баба, как есть ведьма, змеюка подколотная, и, окромя того, шпионка международного класса. Тебе велено было от нее за версту держаться, а тебе все нипочем, потому как ты осел тоже международного класса, дурной и упертый, кто писал не рад сам. Знать бы, где он затаился, султан это, тоже мне умник нашелся, лезет со своими советами непрошенными. Почем ему знать, как с женщинами обращаться? Да ежели ты задуришь ей голову, она и тайны твои выпытывать не станет, а не то, чтобы требовать от тебя в лебедя превратиться. Но откуда турецкому султану дотомкать до таких тонкостей? Эх, попался бы он мне, я бы ему живо башку задом наперед переставил. Чего по сторонам зеваешь? Отвлек меня от интересных мыслей Альфонс Ничейный, позади которого стоял Матеас со своей лимонной рожей. Эти, похоже, столкнулись Я еще вчера обратил внимание, как они за едой рядышком уселись. Видать, помогла моя проговорка и они промеж себя объяснились. Поверил испанец, что Альфонс не убивал его брата. Желторожий бороду отращивает. Сразу видно, дня три подбородок не брил, только усы. Какое отношение имеет щетина на лицах к месте, мести, поди разбери. Новоявленные дружки попрощались, и Альфонс сделал мне знак идти с ним. «И как вы с ним помирились?» — поинтересовался я. «Да, ты проговорился, а вышла к лучшему. Но прежде всего о главном». Надо бы потолковать с Лометром и Хопкинсом и распределить копии. А где наши парни? О том и речь. Повозка пуста, рядом никого. Отправляемся к суданским стрелкам, заглядываем в пяток буфетов. Оба как сквозь землю провалились. Пошли туда, где танки стоят. Ненавязчиво предлагаю я близиться. Час свидания, а я вынужден соблюдать конспирацию перед Альфонсом. Там их быть не может. При каждой машине несколько человек технического персонала и все друг дружку знают, как облупленные. Ну, заглянуть туда, конечно, можно. Поодаль от лагеря на невозделанной прибрежной полосе простаивали без дела боевые машины. Солдаты в комбинезонах, сбившись группками, ужинали. И здесь их тоже нет, установили мы без труда,